Глава первая. Ступени политической карьеры. Леонид Ильич Брежнев родился в городе Каменском с 1936 года Днепродзержинск на Украине. Почти каждый из 25 тысяч его жителей так или иначе был связан с крупным металлургическим заводом построенном в конце 80-х годов прошлого века совместными усилиями Южно-Русской компании и Франко-Бельгийского консорциума. В то время это был не только первый, но и самый большой металлургический завод на Украине. Дед Брежнева, Яков Брежнев, металлист и сталилетейщик из-под Курска, приехал в Каменское вместе с семьей вскоре после того, как здесь была задута первая домна. Он стал работать в прокатном цехе. Как только подрос его сын Илья, отец взял его к себе в цех. Через несколько лет Илья Яковлевич женился на одной из местных красавиц, 18-летней Наталье. 19 декабря 1906 года в их бедном глинобитном доме родился первый сын. Леонид. Позднее родились сначала второй сын Яков, а потом и дочь. Металлурги в начале века зарабатывали сравнительно хорошо, и вскоре семья Ильи Брежнева смогла переехать в более просторный дом, хотя и не так близко от завода. Отец был почти весь день занят на заводе. Всего он проработал на нем больше трех десятилетий до конца жизни, и он был виноват и умер, не достигнув шестидесяти. И главным воспитателем маленького Леонида стала мать, Наталья Денисовна, оставшаяся домохозяйкой, как это и было принято в то время в большинстве многодетных рабочих семей. Наталья Денисовна дожила до 90 лет. Она была скромной женщиной, Сам Брежнев рассказывал позднее, что его мать ни за что не хотела переезжать в Москву и жила в небольшой квартире в Днепродзержинске вместе с семьей своей сестры. Она стояла в очередях в магазине, вечерами любила поговорить с соседками, сидя на скамейке возле дома. Лишь после того, как Брежнев сделался генеральным секретарем ЦК КПСС, его 80-летней матери пришлось всё же переехать в Москву. Она не слишком хорошо понимала сложные обязанности сына, а его образ жизни и вся московская суета были ей явно не по душе. Не могли ей понравиться ни склонная ко всякого рода авантюрам, грубая и алчная дочь Брежнева Галина, ни вольноотмысленный и часто нетрезвый сын Юрий. Из этих противоречий в недружной московской семье Брежнева, доставлявшей ему самые немалые хлопоты и ускорившей в конце концов его смерть, и родился, по ведевому, один из многочисленных анекдотов о Брежневе. Пригласил как-то Леонид Ильич в гости свою старую мать из небольшого посёлка на Украине, где она прожила всю жизнь. Брежнев показал и не только свою квартиру, но и роскошные дачи под Москвой и в Крыму, свои охотничьи домики, коллекции из множества иностранных автомобилей, коллекции с золотой драгоценностей. «А ты не боишься, Леня?» — вдруг спросила его мать, удивленная всей этой роскошью и богатством. «Вдруг придут к власти большевики». Навернился в Каменское начало века. В городе Милость небольшая начальная школа, женская гимназия и классическая гимназия для мальчиков из привилегированных сословий. В эту гимназию в 1915 году и поступил Леонид Брежнев. Из 40 учеников он был единственным в классе сыном рабочего сталепрокатчика. Ясно, что семье Ильи Яковлевича приходилось теперь очень экономить и урезать семейный бюджет. В классической гимназии требования к ученикам были довольно строгими, и программа обучения весьма обширная. Дэжневу больше других предметов нравилась математика, но он не числился в лучших учениках. Особенно трудно давались ему иностранные языки. Тем уже более или менее нормальное обучение в гимназии продолжалось для него всего 3 года. Началось с революции, потом гражданская война. Ленит Брежнев закончил шестилетний курс обучения уже в трудовой школе. К 1920 году в Каменском, да и в соседних городах царили голод и разруха, всепство ути который перенес и 14-летний Леонид. Не только ученики, но и директор трудовой школы ходили тогда на занятия босиком. Не было бумаги и керосина. Ученики приносили из дома свечи. Все же в 1921 году класс, в котором учился Брежнев, стал выпускным. Некоторое время после окончания школы Молодой человек перебивался на случайных работах. Потом около года учился в организованной одними из безработных инженеров в металлургической профессиональной школе. Затем, покинув Каменское, он уезжает в Курск, где поступает учиться в техникум, который заканчивает в 1927 году, приобретя профессию землеустроителя. После техникума 20-летний Брежнев – землеустроитель в одном из уездов Курской области. В следующий сезон он работает в Белоруссии под Оршей, где на одном из скромных вечеров молодежи знакомится со своей будущей женой Викторией, семья которой происходила из Белгорода. Сам Брежнев был русским, его жена Виктория Петровна – еврейкой что не имело никакого значения для комсомольской молодежи того времени. Еще до переезда в Курск 16-летний Леонид Брежнев вступил в комсомол. В 1928 году Брежнев получил назначение на Урал, вначале в Михайловский, затем в Бисердский район, где был назначен заместителем начальника окружного земельного управления. В 1929 году он был принят в кандидаты, а в 1931 году в члены партии. Жизнь и работа в деревне в конце 20-х, в начале 30-х годов становились всё более трудными. По стране шла принудительная коллективизация. Брежнев являлся её достаточно активным участником. Скоро он становится заместителем председателя Биссерского райисполкома. Он в самом начале 1931 года заветителем начальника Уральского окружного земельного управления. Неожиданно он принимает решение сменить специальность и вернуться в Каменское к своей семье и на родной завод. В воспоминаниях Брежнева, которые составлялись на протяжении последних лет его жизни разными группами литераторов и историков, При минимальном участии самого Брежнева возвращение на металлургический завод объясняется весьма благородными побуждениями. Брежнев якобы решил, что главная работа по коллективизации и перестройке сельского хозяйства уже проведена, а в промышленности эта работа ещё впереди, и надо находиться на переднем крае борьбы за социализм. Это объяснение не слишком убедительно покидая в середине 1931 года голодающую деревню и перебираясь в крупный промышленный центр к семье, Брежнев шел отнюдь не навстречу трудностям. Он уходил от них. В Каменском Брежнев начал работать на заводе с лесарем и одновременно учиться на вечернем отделении Металлургического института. Именно здесь его и принимают в члены партии. Учился в Брежневе на вечернем отделении института успешно, но вряд ли у него оставалось много времени для работы в качестве слесаря. Уже в 1932 году он был избран парторгом факультета, затем председателем профкома и наконец секретарем партийного комитета всего института. В 1933 году, продолжая учиться в институте, Он стал также директором вечернего метеорологического рабфака. В конце января 1935 года Брежнев окончил полный курс металлургического института и защитил дипломный проект по теме: "Проект электростатической очистки доменного газа в условиях завода имени Дзержинского". Диплом получил оценку "отлично". Брежневу присваивается звание инженера-теплосиловика. Он получил назначение в стеловой цех с завода начальником смены. Работа здесь продолжалась недолго. Как раз в это время в армии происходило быстрое развёртывание новых родов войск: авиации, артиллерии, танковых и механизированных частей. Для службы в них требовались не только грамотные, но и технически подготовленные люди. Призывный в армию в 29 лет Брежнев становится сначала курсантом бронетанковой школы в Забайкальском военном округе, а затем политруком танковой роты. Брежнев прослужил в армии всего около года. Он вернулся в конце 1936 года в свой родной город, который был теперь переименован в Днепродзержинск. Вечерний металлургический рабфак Брежнев был преобразован в металлургический техникум, и Брежнев назначается его директором. Для 30-летнего инженера-металлурга, члена партии, имевшего уже немалый трудовой стаж и безупречное социальное происхождение, это был по тем временам сравнительно скромный пост. Даже одного учебного года не проработал Брежнев директором техникума. Ежовщина, уничтожая подчистую кадры партийных руководителей, одновременно открывала возможность необычайно быстрого продвижения для сотен и тысяч более молодых партийных активистов. Волна новых назначений захватила и Брежнева. Уже в мае 1937 года мы видим его на посту заместителя председателя исполкома Днепропетровского горсовета. С начала 1938 года первым секретарем ЦК КПБ Украины становится Никита Сергеевич Хрущев. Вторым секретарем Днепропетровского обкома партии стал в это время Грушевой, друг Брежнева еще по Металлургическому институту. На руководящем посту в Днепропетровском обкоме партии оказался еще один близкий знакомый Брежнева Алферов. Именно Грушевой и Алфёров пригласили Брежнева на работу в Днепропетровск, где он с мая 1938 года возглавил один из отделов обкома. Через 7 месяцев по всей Украине прошли партийные конференции, избирая делегатов на внеочередной съезд Коммунистической партии Украины. Брежнев был не только избран в состав Днепропетровского обкома партии, Он стал секретарём обкома по пропаганде. Ещё через год, оставаясь одним из секретарей обкома, он возглавил вновь созданный отдел оборонной промышленности. Дружеские отношения с Грушевым сохранились у Брежнева на протяжении всей жизни. Когда Брежнев стал генеральным секретарём ЦК КПСС, Грушевой получивший в 1967 году чин генерал-полковника, назначается начальником политуправления Московского военного округа, играя в ближайшем окружении Брежнева, пусть не слишком заметную, но очень важную роль. Он умер в начале 1982 года. Как генерала и кандидата в члены ЦК КПСС, Грушевого должны были похоронить на Новодевичьем кладбище. Ему были устроены, однако, торжественные похороны на Красной площади в Москве, и Брежнев, присутствовавший на похоронах, неожиданно упал, разразившись рыданиями возле гроба своего друга. Договаривают, телевидению этот эпизод видели многие, но для большинства он остался неразгаданным. Карьера Афёрова развивалась после войны тоже весьма успешно. Уже в 1946 году он стал заведующим сектором в одном из самых влиятельных отделов ЦК КПСС, ведавшим кадровыми назначениями. С 1956 по 1961 год Афёров в член ЦК КПСС и заместитель заведующего отделом ЦК. Среди друзей Брежнева Он продвинулся дальше других. Вероятно, только болезни и ранняя смерть помешали Альфёрову занять одно из наиболее важных мест в команде Брежнева в 70-е годы. С 1937 по 1941 год укрепились личные связи Брежнева и с некоторыми другими выпускниками Днепропетровского металлургического института, Новиковым, Сукановым, Павловым, Тихоновым, Цынёвым. Все они заняли через 25-30 лет влиятельные посты в администрации Брежнева. Особенно близким Брежневу человеком был Щёлоков. Он тоже окончил металлургический институт в Днепропетровске. Некоторое время работал секретарём одного из райкомов партии города, а затем стал председателем Днепропетровского горсолкома. После войны Щелоков все время находился где-то рядом с Брежневым в аппарате ЦК КПУ на советской партийной работе в Молдавии. После вступления Брежнева на пост генерального секретаря ЦК КПСС Щелоков был назначен министром внутренних дел СССР. Он возглавлял этот важнейший орган власти в стране до самой смерти Брежнева. Если судить по книге Малая земля, Брежнев в первый же день войны обратился с просьбой отправить его на фронт. В тот же день просьба моя была удовлетворена. Меня направили в распоряжение штаба Южного фронта. Однако по другим данным, Брежнев в первые недели войны находился в Днепропетровске, помогая эвакуации населения и предприятий из западных областей Украины. По распоряжению штаба Южного фронта Брежнев был направлен в середине июля 1941 года. Скоро он назначается заместителем начальника полидоправления этого фронта. Военная обстановка быстро менялась, однако в первые месяцы войны Южный фронт оборонялся успешно и стойко, и его войска отходили на восток с боями медленнее, чем на других фронтах. Это объяснялось отчасти и тем, что против южного фронта действовали в основном подразделения румынской армии. Немецких дивизий здесь было немного. Только к концу июля войска южного фронта отошли за Днестр, а в конце августа за Днепр и затем дали. За участие в Барвенковско-Лозовской операции Брежнев в 1942 году был награжден своим первым орденом, Орденом Красного Знамени. Осенью того же года он был направлен на Кавказ и назначен заместителем начальника политуправления Черноморской группы войск Закавказского фронта. Зимой немецкое наступление на Северном Кавказе удалось наконец остановить, не позволив танковым армиям врага прорваться к грозному войну. Иваков. Весной 1943 года Брежнев был назначен начальником политодела 18-й армии. В это время в армии изменялись воинские звания и вводились погоны. Звание бригадного комиссара было упразднено. Некоторые из бригадных комиссаров получили звание генерал-майора, другие полковника. Полковником стал и Брежнев. Если судить по официальной биографии Брежнева, то можно сделать вывод, что начальник политотдела всегда был вторым человеком в армии. Это не так. Главным политическим руководителем и в составе армии, и в составе фронта был член военного совета, который утверждался непосредственно в ЦК КПБ и считался главным представителем партии в военном руководстве. Он принимал обязательное участие в разработке оперативных планов и иногда получал наименование «Первый член военного совета». Поэтотделы армии имели другие обязанности. Они руководили работой партийных и комсомольских организаций, агитационно-пропагандистской работой, армейской печатью, подготовкой наградных документов и другим. Под руководством политотделов проводились партийные комсомольские собрания в частях армии. Прием в партию нередко Брежнев лично вручал партийные билеты, принятым в партию солдатами и офицером. Среди политработников Красной армии Брежнев не особенно выделялся. По свидетельству Волкогонова полковой комиссар Волкова поркака верхарубов проверяя политическую работу восемнадцатой армии отметил верность брежнева партии ленина сталина всё же записал в составленные им характеристики черновой работе чурается военные знания товарища брежнева весьма слабые многие вопросы решает как хозяйственник а не как политработник к людям относится не одинаково ровно склонен иметь любимчиков Подобного рода характеристики мешали по ведеуму быстрому продвижению Брежнева по службе. Лишь в конце 1944 года он был назначен начальником штаб управления 4-го Украинского фронта, который вёл военные действия уже на территории Чехословакии. Неслишком обильными были и его награды, кроме ордена Красного Знамени, о котором уже говорилось. В оставшиеся годы войны Брежнев получил еще один Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Орден Богдана Хмельницкого и Орден Отечественной Войны. Это, конечно, не мало, но другие молодые генералы имели больше наград, что больно задевало самолюбие Леонида Ильича. Но вернемся к судьбе 18-й армии и книге «Малая земля». Таким жесным из истории Великой Отечественной войны при подготовке к Краснодарской наступательной операции командование Северо-Кавказского фронта решило провести важную отвлекающую операцию. В ночь на 4 февраля и затем 5, 9 февраля Черноморский флот высадил южнее Новороссийска в районе Нысхака бит лёс с 1000 бойцов с артиллерией и танками. Десант на Месхака был только демонстративным. Но из-за шторма и ошибок флота высадить основной десант не удалось. Тогда как демонстративный десант под командованием майора Куникова сумел закрепиться на участке в 4 км по фронту и 2,5 км в глубину. Этот участок и получил позднее название «Малой земли». Демонстративный десант превратился таким образом в основной. Первоначальная группа десанта формировалась за счет добровольцев с кораблей и частей Новороссийской военно-морской базы. Однако уже после образования плацдарма и расширения его до 30 квадратных километров, командование фронта решило укрепить действовавшие на нем части «Малой земли» четырьмя стрелковыми бригадами 18-й армии и несколькими партизанскими отрядами. Руководство десантом взяла на себя оперативная группа 18-й армии во главе с генерал-майором Гречко. Попытки немцев сбросить десант в море были отбиты. На малой земле наши войска создали крепкую оборону и сумели сохранить плацдарм до начала войны в сентябре 1943 года так называемой навроссийско-таманской наступательной операции. В масштабе Отечественной войны оборонительные бои на малой земле были одной из многих тысяч подобных операций, имевших к тому же вспомогательный характер. Ни в планировании, ни в проведении этой операции начальник политодела Брежнев не принимал никакого участия. Однако в официальной биографии Брежнева говорится, что Брежнев часто бывал здесь, то есть на малой земле, причем, как правило, в моменты, когда обстановка становилась особенно сложной, а бои достигали высокого накала. В трудные дни боев Брежнев делил с малоземельцами все горести и радости, тяготы и опасности фронтовых будней. Его оптимизм, бьющая плечом энергия и бодрость заставляли бойцов подтягиваться, расправлять плечи. Десантники знали его в лицо, в шуме и грохоте боя не расслышали его спокойных голосов. В действительности, в течение всех 225 дней боев на Малой Земле и штаб 18-й армии и Е-политотдел находились инициативы на Большой земле в относительной безопасности. Как можно судить и по небольшой книжке воспоминаний Брежнева «Малая земля», он пребывал на плацдарм два раза, один раз с бригадой ЦК партии, другой для вручения партийных билетов и наград солдатами-офицерам. В большой документальной повести Георгия Соколова «Малая земля» эстер, который, как говорится в предисловии, все семь долгих месяцев находился в гуще боёв на малой земле. Мы можем найти всего два упоминания о Брежневе. Худом полковнике с большими чёрными бровями. Размечается даже и редкие поездки на малую землю были сопряжены с немалой опасностью. Как рассказывал ещё в 1958 году бывший военный корреспондент Борзенко, однажды сейнер, на котором плыл Брежнев, напоролся на мину, полковника выбросило в море, и там его в бессознательном состоянии подобрали матрос. В последующие годы даже этот эпизод стал претерпевать весьма странный метаморфоз в публикациях о боях на малой земле исчез в начале тот факт, что Брежнева подобрали и подняли на сеньер в бессознательном состоянии